Глава десятая Не зря я опасалась суда. Мне действительно предъявили обвинение. Не за поджог и диверсию, но несанкционированное использование магии в общественном месте похуже наказывается. Мистер Харрингтон, который иногда для меня в мыслях почему-то все чаще становился просто Чарльзом, заверял, что все обойдется. Его таинственный друг из столицы якобы приедет и все уладит. Но я в это не слишком верила. Осудили меня первый раз, когда я вообще была жертвой. Осудят и в этот. Подробнее про первый суд над Самантой можно прочитать в трилогии «Магия большого города» в книге третьей «Леди». На заседание собирались, как в последний путь. Логично, потому что меня вполне могут увести к месту будущего заключения прямо со скамьи подсудимых. Так что удобное белье, платье попрактичнее, немаркое, кофту пуховую и пальто на всякий случай. Денек выдался, как назло, солнечный и ясный. Удивительно теплый для разгара осени. Но я все равно прихватила шаль. Еще саквояж бы взяла, но мистер Харрингтон убедил меня оставить его дома в последний момент. Пообещал, что случись с необходимость лично на станцию привезет. Я поверила. А что мне оставалось? Если дело дойдет до станции, саквояж меня будет волновать в последнюю очередь. Магия во мне так и не проявилась, хотя с момента выгорания прошло больше двух недель. Я повторила проверку через три дня. Никакой реакции. И перед самым заседанием суда, ранним утром, еще раз зашла, чтобы не опростоволоситься во время процесса. Ничего. Пусто. Я действительно больше не маг. Совсем. Это грустно, обидно и больно. Но с этим можно жить, если повезет и меня не осудят. На позитивный исход я не рассчитывала. Слишком много свидетелей, чтобы спустить все на тормозах. А вот то, что я теперь не маг, должно было изрядно запутать следствие. В суд мы поехали вместе с мистером Харингтоном. Он лично меня отвез. Дети остались в особняке, пообещав слушаться экономку и не пользоваться даром. Они вообще все это время вели себя идеально. Старательно впитывали каждое мое слово и тренировались без устали. Хорошо, что я успела качественно изолировать подвал. Пусть у меня больше нет возможности проконтролировать действия юных магов, навредить они ни себе, ни зданию не могут. Оставлю им после себя что-то полезное. Сам мистер Харрингтон уже пережил и расследование, и многочисленные допросы, и показания дал, и штраф заплатил за нецелевое использование мага в моем лице. По версии фабриканта, он приставил меня частным порядком к собственному генератору в усадьбе. Так что все, что можно было ему приписать, это превышение полномочий и злоупотребление служебным положением. Сумму, которую ему пришлось уплатить, мужчина так и не озвучил. Небрежно отмахнулся и вопрос закрыл. Опять же, в должности его восстановили. Совет директоров советом, но семейство Харрингтонов испокон веков владеет предприятием. Не так-то просто сместить прямого наследника. Тут нужно что-то посолиднее, чем использованный незаконно маг. Полное уничтожение цехов, пожалуй, подошло бы. Я эту версию, кстати, мистеру Харрингтону предложила. Он точно так же отмахнулся, но вслух про чушь не сказал. И смотрел весьма понимающе, оценивающе. И я бы сказала уважительно. Кажется, я угадала с мотивом. Понять бы еще, кто преступник. Хотя меня это больше не касается. Мне бы самой выжить. Перед зданием мэрии, в котором проходили и суды, и свадьбы, и похороны, собралась целая толпа. Авто мистера Харрингтона не протиснулось бы, потому он притормозил чуть в стороне, в переулке неподалеку от центра. Заглушил мотор, обошел вокруг машины и открыл мне дверцу. Я не шелохнулась. Решила сбежать? Очень серьезно поинтересовался мужчина. А что? С вызовом бросила я внутренне сжимаясь от ужаса предстоящего. «Вот я сейчас выйду и снова получу камнем, или помидором, или тухлым яйцом. От камня я хоть сознание потеряю, а все остальное просто позорище, и вонять буду все заседание. Ужас же!» «На такой случай у меня заготовлены документы», невозмутимо ответил мистер Харрингтон и вытащил из внутреннего кармана конверт. Я поперхнулась отрепетированными оправданиями. Он «Что?» На моей колени плюхнулся увесистый бумажный сверток. Я перебрала содержимое. Паспорт, свидетельство о рождении, доверенность на дом в противоположном конце страны, на имя некоей Сары Веспер. И с моей фотографией. Нечеткой, но вполне различимой. Как я и говорил, у меня много знакомых. Все так же бесцветно, сообщил мужчина. И не все они занимаются легальной деятельностью. Недвижимость оформлена на подставное лицо. Оно мертво. И точно не явится требовать дом обратно. Живи сколько хочешь. Можешь вообще продать. Я сидела, перекладывала документы и никак не могла подобрать подходящие слова. Впрочем, мистер Харрингтон их и не ждал. «Мне бы очень хотелось, чтобы ты осталась, но я не эгоист и понимаю, что не все происходит по моему желанию. Знай, что в моем доме для тебя всегда найдется место». Няни? криво улыбнулась я. «Не только». Строго поправил меня мужчина и неожиданно оперся рукой о бардачок, оказавшись со мной лицом к лицу. «Ты мне очень нравишься, Саманта Кейн, и дети тебя любят». «И я теперь не маг», — горько добавила, — «не в силах сдержаться. Знаю, что все испортила, но смолчать было невозможно. То есть, пока у меня был дар, я достойна только учить его детей, ктихаря. А теперь, когда я вроде как обычный человек, меня можно и замуж позвать. Я давно заметила горячие оценивающие взгляды со стороны мистера Харрингтона — Чарльза. И вечера, которые мы все чаще проводили вдвоем в гостиной, не оставили меня равнодушной. Мне был симпатичен фабрикант-трудоголик. Он будил в моем сердце давно позабытые, тщательно заглушаемые чувства. Но привлекала ли его я, сама по себе, как личность? Или только как подходящая няня для детей? Домохозяйка, что присмотрит за домом в компании экономки, пока отец семейства пропадает на работе. Будь ты магом по-прежнему, я бы все равно это сказал. Упрямо мотнул головой Чарльз и неожиданно опустился на одно колено. В дорогущих шерстяных брюках, прямо в пылищу. Саманта Кейн, свет моего сердца, починившая его, как сломанный артефакт, ты согласна выйти за меня замуж? «Обещаю проводить дома минимум один день в неделю и возвращаться с работы до полуночи». «Два!» — твердо заявила я. «Что?» — заморгал мужчина, которого я сбила с продуманной до мелочей речи. «Два дня в неделю! У всех нормальных людей так!» «И?» «И да, я согласна!» — захихикала от избытка чувств, но быстро замолчала, так как меня поцеловали. Нежно, трепетно, но очень вдумчиво и основательно, точно трудоголик! Никуда я, естественно, не сбежала, я и заседание это толком не запомнила, пребывая в розово-воздушной эйфории, ничего общего с магией не имеющей, разве что с магией любви. Мы сидели на соседних стульях, держась за руки, как школьники, и периодически встречались взглядами. После чего Чарльз победно ухмылялся, а я заливалась краской по уши. Встрепенулась я лишь тогда, когда меня вызвали, чтобы заслушать приговор. Пришлось подняться, отпустить успокаивающую широкую ладонь и выпрямиться в ожидании. По спине пробежали мурашки. Что, если вердикт окажется вовсе не тем, на который мы рассчитывали? «Случай, конечно, беспрецедентный», — протянул судья. Не мэр, хотя обычно такие дела вел именно глава города. Но мистер Деринг нынче очень занят. Он сидит в тюрьме по обвинению в незаконном использовании магически заряженных объектов с целью диверсии. Иными словами, следствие установило — что именно он пытался подставить мистера Харрингтона и сместить того с руководящей должности, а на его место посадить своего племянника. Благо, пакет акций за эти годы мэр подкупом и шантажом насобирал внушительный. Не хватало всего 10% контрольного, но и это решалось деньгами. Противоправные магические действия, несанкционированное снятие блокиратора Причинение ущерба при помощи дара, открытое использование магии при большом скоплении населения, принялся перечислять судья. И все посторонние мысли вылетели из головы. Осталось только лихорадочно повторяющаяся, как молитва забытым богам, только бы не тюрьма. Однако, учитывая смягчающие обстоятельства, суд постановил. Мы с Харингтоном переглянулись. Он протянул руку и, не обращая внимания на осуждающий гул голосов, сплел наши пальцы. «В этот момент я поняла, что и тюрьма меня не страшит так, как угроза потерять Чарльза навсегда. Признать мисс Саманту Кейн невиновной и освободить в зале суда!» Поднялся чудовищный вой. Люди протестовали или восхищались, я так и не разобрала. На улице меня никто не тронул, что вполне могло быть совпадением. Или они просто опасались задирать меня, учитывая, что шла я рядом с уважаемым фабрикантом. Но сейчас, если толпа разъярится достаточно, они вполне могут растерзать и меня, и Чарльза, и судью заодно за несправедливое, по их мнению, решение. Она больше не маг. Бедолаге приходилось перекрикивать гвалт. Собравшиеся не унимались, несмотря на то, что судья изо всех сил колотил молоточком по столу. Потому применять к ней статьи для одаренных противозаконно. Да нахрен вообще было тот суд устраивать, Пробасил печально знакомый бородач. Не весть как, он оказался очень близко. Я съежилась, ожидая неминуемого удара. «Ты уж прости, мелкая, не разобрался я с сгоряча. Ты же не только начальника нашего спасла, и супружницу мою тоже вытащила. Благодарствую!» С этими словами он поклонился. Глубоко, в пояс, развернулся и исчез в толпе. А ко мне как по команде принялись подходить люди, с виду совершенно незнакомые и вроде бы когда-то виденные мельком. Они благодарили и кланялись, желали мне долгой жизни и процветания. Дико было слышать это от тех, кто лишь недавно орал, чтобы я сдохла в муках. Но однозначно приятнее. Последним приблизился высокий представительный мужчина в летах, с широким подбородком и умным темным взглядом. Познакомься, дорогая, это Найджел Хармс. «Старый друг моего отца», — представил мне его Чарльз. «Найджел, это мисс Кейн, о которой я рассказывал». «Наслышан», — учтиво склонил голову глава отдела по борьбе с магическими преступлениями. «Благодарю, мистер Хармс. Предполагаю, все это...» — я обвела рукой зал. «Ваша заслуга? Ну что вы, мисс Кейн. Просто справедливость наконец-то восторжествовала». Хмыкнул высокопоставленный некромант. Я вежливо растянула губы в ответной улыбке. Симпатии он у меня не вызывал, но признательность несомненно заслужил.